Глава девятая. «Телбот, что это за истеричка ворвалась в дом? И как такое пропустил Томас?» Продолжала рычать, но уже ни в чем не повинного мужчину, который до сих пор пребывал в ступоре. «Мам, ты, вот как ты ее!» Восхищенно воскликнул сынишка, который, судя по всему, совершенно не испугался. «Угу», кивнула, мысленно и ругаясь и радуясь. «С нашим появлением в этом мире!» Я что-то слишком часто стала восхищать своих детей. Это, конечно, очень приятно, но в таких случаях мне это совершенно безнадобности. И что это с ним? С недоумением поинтересовалась дочь, наблюдая за торопелым Телботом. Он смотрел вперед себя, тряс головой, словно его контузило, и шептал, что именно и не разберешь. Если бы я знала, пожала плечами, и спустя еще пару секунд. не выдержав, ткнула в мужчину пальцем. «Ани!» – пробормотал он, тряхнув головой, склонился ко мне и сделал глубокий вдох. Потом еще и еще. Эта их повадка принюхиваться стала меня раздражать. «Ага, я Ани, а ты Телбот!» с усмешкой произнесла, показав пальцем на себя, следом на мужчину, и подмигнула хихикающим детям. «Ты долго еще будешь очухиваться?» «А-а-а, нет». Все в порядке, видно, показалось. Он еще раз встряхнул головой для надежности, снова взглянул на меня, пытаясь разглядеть во мне что-то, и в полголоса, будто размышляя, добавил: «Это Джени, невеста Дэвида, и у нее свободный доступ на территорию дома. Допустим, но это не объясняет ее странного поведения». Медленно проговорила, не выдержав, снова рявкнула: «Это что такое было? Ну, ревность?» невнятно пробормотал Тейлбот, косо на меня поглядывая. Он отступил на шаг. Ревность, повторила сердито взглянув на дверь, за которой исчезла невестка. Мне нужен Томас. Я верно понимаю, Дэвид отдал дом для нашего проживания? Верно, быстро кивнул мужчина. А значит, я в нем хозяйка? Да. Тогда я запрещаю пропускать на территорию дома и двора посторонних. Это касается всех, кроме меня? Саши и Лены, проговорила, чеканя каждое слово. Сейчас же отдам распоряжение, отозвался Тейлбот, быстро направляясь к выходу. Всех под запрет, можно только Хлои. Будет сделано, крикнул мужчина, скрываясь за дверью. Оставшись одни на кухне, я посмотрела на изумленные лица Саши и Лены и прыснула. Те не заставили себя долго ждать и тоже звонко рассмеялись. Странное поведение Телбота от них не укрылось, и сквозь непрекращающийся смех мы пытались разгадать его причину, но не смогли. Уж больно чудной у него был вид. Уф! Выдохнула спустя несколько минут. Это ж надо, как меня повело, сама себя испугалась. Класс, как генерал! Рассмеялся сын. Мне понравилось, хочу также, чтобы все меня слушались. Как рявкнул, сразу побежали исполнять. «Хм, а я не уверена, хочу ли. Это ж такая ответственность», – задумчиво проговорила дочь. «А Хлои так и нет. Может, упала где? Старушка же». «Надо узнать у Томаса, куда она исчезла», – согласилась с доводами дочери. «Пусть мы пробыли в этом доме совсем немного, но Хлоя всегда предупреждала, что уходит, а здесь попросту исчезла. Сходим к домику охраны? Давай, а то и Телбот что-то задерживается». Мало ли что с ним случилось, явно же не вменяемый. Точно, хмыкнула дочь. К домику шли быстро, но не забывали поглядывать под кусты. Сын выдвинул предположение, что Телбот может быть там. Бред, конечно, но а вдруг? Не встретили, зато у домика наблюдали забавную картину. Дэвида не пропускали. Да, Томас и Телбот стояли на пути Альфы. И громко доказывали, что моё распоряжение верно, и сначала необходимо получить разрешение, а только после Альфу пропустят. Мам, они дураки, да? В полголоса, будто размышляя, произнёс сын, глядя на разворачивающуюся трагедию. А то, что она скоро будет, я даже не сомневалась. Дэвид нахмурив брови и осколившись уже протянул руки к шее Тейлбота. Так нельзя говорить, нравоучительно произнесла. но помолчав добавила, хотя ты прав, не так же буквально. Лена права, это большая ответственность. Чуть не так сказал и вот результат. Аня, что здесь происходит? Рыкнул расверепевший теперь похоже бывший хозяин дома, заметив моё появление. Хм, я дала распоряжение, чтобы без моего разрешения на территорию особняка никого постороннего не пропускали. произнесла, с интересом наблюдая за ошарашенным лицом Альфы. «Анни, за...» Не нашелся, что сказать, Дэвид. «Томас, пропусти его!» Устало махнула рукой. Я повернула назад к особняку, ну, не продолжать же развлекать собравшийся народ, но, вспомнив, зачем шла, резко притормозила. «Хм, Томас, подскажи, пожалуйста, а куда делась Хлоя?» «Так она же оставила в почтовой шкатулке письмо!» удивленно пробормотал наш охранник. Ушла к сестре и должна скоро вернуться. Спасибо, поблагодарила, буркнув себе под нос.、И、еще бы знать, где эта почтовая шкатулка. Нет, Телбот, ты мне сейчас объяснишь, что вы здесь устроили, рычал Дэвид быстрым шагом, направляясь к нам. Хоть вид у него был и свирепый, страха у меня на удивление не было. Кстати, дети тоже смотрели на приближение разъяренного Альфа и тихонько посмеивались. Я объясню, прервала мужчину, как только он поравнялся с нами. Некая Дженни, так что ваша невеста, влетела в дом, который вы отдали нам для временного проживания, и мы, кажется, договорились, что он наш, верно? Да, коротко ответил Дэвид, чуть нахмурив брови. Ага. Так вот ваша невеста влетела на кухню, когда мы ужинали, схватила моего сына за рубашу и хотела выволочить его из дома. Чекани каждое слово произнесла я. Помедленно добавила, крича и ругаясь, как базарная бабка. Этого я, конечно, терпеть не стала. И, поторопил мужчина, сердито взглянув на Тейлбата. Тот с потрясенным видом переводил свой ошалелый взгляд с меня на Дэвида и, по-моему, уже ничего не понимал. Так вот, я выгнала даму из моего дома и распорядилась больше никого не пускать. Холодно проговорила, грозно посмотрев на Альфу. «Знаете ли, с сегодняшнего дня, находясь в этой стране, я стала опасаться за жизнь своих детей и свою тоже». «Как знал, что не стоит оставлять вас одних!» – устало пробормотал мужчина. «Телбот, мы еще с тобой поговорим. Я предупреждал тебя. Анни, Саша, Лена, прошу извинить меня за это недоразумение. Я проведу беседу с Дженни». «Принято», – улыбнулась. Через секунду, не подумавши, предложила. «Чаю?» Или может вы голодны, Анне? Ты с Томасом говорила без всяких условностей. С укором произнес мужчина. Ну, так он же Томас. Мы подружились. Усмехнулась я, украдкой взглянув на Дэвида. Хм. Толи обижена, толи задумчиво хмыкнул Дэвид. Я понял. Уже на кухне, когда Дэвид поел, а дети убежали в свои комнаты, я не вытерпела и спросила: Подскажите, почему Тейлбот так буквально воспринял моё распоряжение? Ведь формально дом все же принадлежит вам. Да и как он посмел отказать Альфи своей страной в доступе? Понимаешь, начал мужчина. В стране Тадерия чтут законы. Ты действительно сейчас хозяйка дома. Я подтвердил это Телботу и Томасу еще перед своим отъездом. Кто ж знал, что Джени заявится сюда, и ты отдашь приказ. Занятно. То есть даже сам Альфа не может зайти на чужую территорию. Могу, если в этом есть необходимость. Усмехнулся мужчина. Но я должен буду ответить перед Альфом и стай, что в этом действительно была необходимость. Спасибо, что разъяснил. Поблагодарила, добавив: еще чаю? Да, если не затруднит. Улыбнулся мужчина, хитро сощурив глаза, спросил: как прогулялись по городу? Отлично, познакомились с замечательными жителями. Неопределенно пожала плечами, обходя стороной Дэвида. Его непрекращающееся обнюхивание начало меня нервировать. Теперь мне кажется, что от меня пованивает. Я стала замечать за собой, что нет-нет и то же ткнусь носом, то в подмышку, то за шиворот рубахи. «Я знаю о Фрэнке и разберусь с этим», — произнес мужчина. Сделав глоток чая, он задумчиво взглянул на меня, добавив, «В доме стало пахнуть лобазником». «Чем?» удивленно вскинула брови, с трудом сдержавшись, чтобы не понюхать саму себя. Летом в стране Тадерия по всему лесу источают аромат меда, ванили и миндаля, белые пушистые метелки цветов таволги. Моя бабушка часто собирала их, а потом заваривала вкусный чай. Да, моя тоже. Особенно приятно было его пить, когда на улице сыро и уныло, а он словно окутывал ласковыми лучами солнца. С вашим появлением в моем доме стало пахнуть им. Отрешенно произнес, невидящий, глядя перед собой. Это хлопья. Сегодня она пекла сладкий пирог, наверняка туда положила ваниль для аромата. Возможно, согласно кивнул Дэвид. Ани, если вам что-то нужно, вы говорите. Нужно очень, не стала кокетничать. Артефакты. Такая коробочка, куда можно положить пуговку, и появится ее близнец. потом конус, который режет все на свете, кроме частей тела, и прищепку, которая нарезанная, склеит. Закончив перечислять нужное, я только тогда взглянула на Дэвида. Что сказать, поражать мужчин я еще в состоянии. Распахнутые глаза и неподдельное изумление, казалось, навеки останутся на лице мужчины. «Хм, если это очень дорого, то лучше не надо», на всякий случай добавила, а то, мало ли... Анни, ты не перестаешь меня удивлять, рассмеялся мужчина спустя минуту. Я считал, тебе потребуются больше нарядов, драгоценностей, ведь ты и твои дети оказались в моей стране без всего. Зачем нам куча нарядов? Куда их выгуливать? Недовольно пробурчала, ощущая себя недо женщиной. А артефакты нужны для дела. В вашей стране совсем туго с детскими развивающими игрушками. Да что там, даже кара игрушечного нет. «Зачем?» – с недоумением спросил Дэвид. «Рукой катать по столу и бибикать», – вконец разобиделась на мужчину. «Хотя какая бы мне разница, что там он обо мне думает?» «Анни, если нужны тебе эти артефакты, их привезут», – быстро проговорил Дэвид, почуяв неладное. «Я правда не понял, о каких именно идет речь, и если ты подскажешь, где их видела, то будет проще». «У Келли, швеи». «Отлично». «И да, с Джинни я тоже разберусь», — уверенно сказал Альфа в Сиятадере, поднимаясь со стула. «Спасибо. Я и так задержал тебя. Мне пора». «Да, уже поздно, а день был очень насыщенным». Провожая мужчину до двери, я заметила в его глазах тоску. Почувствовав себя неловко за небольшую грубость со своей стороны, я нерешительно проговорила. «Дэвид, для тебя двери этого дома всегда открыты». Спасибо, Анне, улыбнулся мужчина. И может, я выдаю желаемое за действительное, но по-моему в его глазах мелькнуло счастье.